Глава сорок пятая. Безмолвный идол. «Макс!» — голос донесся словно издалека, но постепенно он приближался. «Макс, ты жив? Макс, пожалуйста, очнись!» «Что? Где я?» — сфокусировав взгляд, Макс увидел перепуганных девушек, столпившихся вокруг него. «Ура! Ты очнулся! Ты жив!» — воскликнула Лика, размазывая по щекам слезы. «Слава богам!» – Облегченно вздохнула Вельга. «Герой!» – взвизгнула Эйка. «Ты наш герой и спаситель!» Помотав головой, Макс встал и, прокашлявшись, огляделся. «Миссия!» Девочка лежала в спальном мешке, бледная как смерть. «Нет времени радоваться!» Пытаясь сохранить равновесие и не упасть, проговорил Макс. «Вельга! Трава в сумке Лики! Быстро вари свою наркоту! Я приготовлю инструменты!» «Макс!» — Вельга опустила глаза. «Мне жаль, но...» «Ты нарвал листья в чаронджи. Это болотный чай. Я пыталась найти угун, но не смогла. Ушла слишком далеко и надышалась стенанника. Элика не смогла мне помочь. На Умаре эта дрянь действует еще сильнее. Если бы ты не вытащил нас за пределы мест его произрастания, мы все погибли бы». «Но ты сумел!» воскликнула эйка ты прошел большую часть пути с нами на руках и вынес из того гиблого места мы очнулись и вернулись сюда моя разволосая богиня несла тебя на руках а я а я опять испачкала платье макс почти не слышал их сев рядом с миссией он потрогал ее лоб горячий осторожно осмотрел плечо нарыв не увеличился но спина рука до да локтя и часть затылка были покрыты пятнами. Острый сепсис. «Макс!» — прошептала Лика, наклонившись к нему. «Ты сможешь что-нибудь сделать? Ведь так...» Макс вздохнул и помотал головой, не в силах сказать ни слова. Лика на секунду замешкалась и вдруг, рухнув на колени и глядя куда-то ему на плечо, взмолилась. «Великий Саланган Хамки, Я не прошу тебя ни о чем для себя!» но умоляю, яви нам свое могущество. Вылечи миссии, умоляю тебя. Она склонилась, буквально уперевшись лбом в землю, и продолжая что-то шептать. Сквозь душащий ее плач можно лишь разобрать «умоляю тебя». «Алика, встань, пожалуйста», вздохнул Макс. «Хамки, его здесь нет. Я не видел его с утра. Он не поможет». «Почему она умирает, Макс? «Почему жизнь так несправедлива?» — ревела Лика. «Она такая же, как я. Одинокая, всегда второй сорт и изгой. И после всего этого ей ждет смерть? Почему, Макс? Почему, о, глаз Салангана! Чем мы заслужили такое?» «Не знаю, Лика. Я не знаю». Девушка рыдала, уткнувшись лицом в землю. А он сидел... и медленно гладил ее по волосам, не зная, как еще успокоить. «Неудивительно», — думал он, «что они с Мисси так сблизились. Две одиночки, два никому не нужных в этом мире существа. И теперь Мисси умирает, а не может ничего с этим сделать. Этот мир действительно жесток». Вельга и Эйка сидели хмурые. Они старались не встречаться с парнем взглядами. Или Максу показалось, Или в глазах Вельги поблескивали слезы? «Папочка!» Мисси пошевелилась, кажется, пытаясь освободить руку. Макс слегка расстегнул молнию спального мешка и взял ее ладонь. Макс просидел, держа Мисси за руку несколько часов. Его клонило в сон, жутко болела голова, но каждый раз, когда он пытался отпустить ее ладонь, она начинала что-то испуганно шептать и не успокаивалась, пока он не погладит ее по голове. У девочки был сильный жар, и к ночи Максу начало казаться, что ее дыхание слабеет. «Я ничего не могу сделать. Уже поздно», — думал он. «Эту ночь Мисси не переживет, что бы я ни делал. От меня не зависит ничего. Я бесполезен. Судьба все решила за меня. Я могу лишь остаться с ней в ее последние минуты, чтобы выполнить роль отца, которую злой рок теперь». «Доверил мне». «Мисси!» — сквозь выступившие слезы прошептал он. «Твоя жизнь была недолгой. Спи, а я побуду с тобой». Сон окутал Макса, но сквозь полудрему он ощутил, что рука Мисси стала холодной. «Вот и все. Я ничем не смог помочь тебе, Мисси. Прости меня, малышка. И прощай». Макс еще крепче сжал маленькую окоченевшую ладошку и дал волю слезам. По его щекам побежали теплые капли, и в какой-то момент он снова провалился в сон. «Воскреси ее!» — сквозь сон услышал Макс. Неожиданно уши резанул тонкий и звонкий писк. «Данная неактивная биомасса не является солонганцем. Воскрешение лишено практической пользы». ответил бархатный, но совершенно безэмоциональный женский голос. «Я сказал, воскреси! Это приказ!» «Данная неактивная биомасса не является саланганцем. Действие связано с риском. Этот приказ должен исходить от администратора системы». «Я твой хозяин, груда ты металлолома! И я же администратор! Приказ? Воскреси ее!» Тонкий голос стал крайне сердитым и недовольным. Данная неактивная биомасса не является салонганцем. Вы уверены в том, что хотите вернуть к жизни представителя другой расы, которая может быть потенциально враждебным? Уверен! Моло, я из тебя требухи выломал. Больно умный себя считаешь. Воскрешай, говорю, поделка из горелых пика схем, подтверждение, приказ администратора, как угодно. Выполняю. Хилбот чертов, тупые приматы, спасатель херов. Связался же я с клоунами на свою голову.